Глава 29. Суббота, 1 ноября, вторник, 25 ноября. Лизбет Салндер бродила по просторам киберимперии Ханса Эрика Веннерстрёма. Она присидела, не отрываясь от экрана компьютера около 11 часов, пречудливые мысли, родившиеся в какой-то неизученной извилине её мозга в последнюю неделю пребывания в Сантхамне, подчинили её полностью.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 Она включала в себя опционы, облигации, акции партнёрства, судные проценты, ренты, обеспечение кредитов, счета, трансферта и тысячи других составляющих. Огромная часть доходов была размещена во офшорных компаниях, владевших друг другом. В наиболее фантастических анализах экспертов-экономистов концерн Vennerström Group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 в Макао. Концерн Веннерстрёма напоминал лавку торгующую всякой всячиной. Он занимался нелегальной торговлей оружием, отмывал деньги подозрительных компаний в Колумбии и вёл явно нехристианские дела в России. Особо выделялся счёт на Каймановых островах. Он контролировался лично Веннерстрёмом, но стоял обоняком от остального бизнеса, как-нибудь десятое промилле. От каждой сделки Веннерстрёма постоянно оседала на Каймановых островах через офшорные компании. Салдер работала будто под гипнозом: счёт, щёлк, электронная почта, щёлк, балансовые отчёты, щёлк. Она выделила последние переводы. Проследила маленькую транзакцию из Японии в Сингапур и далее через Люксембург на Каймановы острова. Поняла принцип действия и превратилась в часть импульсов киберпространства. Маленькие изменения. А вот последняя почта. Один жалкий мейл, не представляющий особого интереса, был отправлен в 10:00 вечера. Шифрующая программа PGP смешна для того, кто уже находится в его компьютере и может свободно читать сообщения. В Бергер перестало биться за рекламу.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 Мама, щёлк, сестра, щёлк, Мимми, щёлк, Хольгер Пальмгрен, перст диявола, арманский, работа, Харид Вангер, щёлк, Мартин Вангер, щёлк, клюшка для гольфа, щёлк, адвокат Нильс Бюрман, щёлк. Ни одной из этих проклятых деталей ей не удавалось забыть, как она ни старалась. Лизбет задумалась о том, сможет ли Бюрман ещё хоть раз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 Или кто-нибудь из его наёмников собирается нанести нам ночной визит. Микаэль обратился к Эрике. Зарезервируй для этого номера новую типографию немедленно и позвони Драгуну Арманскому. Я хочу, чтобы в ближайшую неделю у нас здесь сидела ночная охрана. И вновь заговорил Слисбет. Спасибо, Салли. Сколько это стоит? Что ты имеешь в виду? Сколько стоит моя информация?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 Салли, мне предстоит получить от Хенрика Вангера безумно большой гонорар, и к концу года мы расчитаемся. Без тебя я был бы мёртв, а Милениум бы погиб. Я собираюсь разделить гонорар с тобой, 50 на 50. Лизбет Салндер посмотрела на него испытующе. У неё на лбу появилась морщинка. Микаэль уже стал привыкать к её долгим паузам в разговоре. Наконец она поматала головой.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 ответила она Подходит тогда я разгуливаю повсюду с метлой между ног. Лизбет приземлилась в Цюрихе в половине 8 вечера и поехала на такси в гостиницу Маттерхорн. Она забронировала номер для некой Ирен Нессер и преобразила свою внешность в соответствии с фотографией из норвежского паспорта на это имя.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 Следующим пунктом в её контрольном списке значилось записаться на половину седьмого утра в салон красоты, помещавшийся в фойе гораздо более дорогой гостиницы. Она купила ещё один светлый парик, на этот раз с полудлинными волосами и причёской паш. Потом ей сделали маникюр, приклеили накладные красные ногти поверх её собственных обкусанных огрызков.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 Теперь она была готова к войне. В начале 10-го Лиズбет прошла два квартала до славного своими традициями отеля Циммерталь, где у неё был заказан номер на имя Моники Шоулс. Она дала подобающие 100 крон чаевым мальчику, доставившему наверх новую сумку, внутри которой находилась её старая спортивная сумка.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 Одна моментна имела на лице больше косметики, чем Блезбит Салндер использовала за месяц. Выглядела она совершенно иначе. В половине 10:00 она наконец позавтракала в баре гостиницы, выпив две чашки кофе и съев бейгл с вареньем. Завтрак обошёлся в 210 крон. "Они тут что, все чокнутые?" подумала она.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 Она забрала часть полученных облигаций и положила их в тонкую папку. В 5 минут второго с опозданием на несколько минут она вошла в банк Дорфман, расположенный метрах в 70 от банка Хаузер Генерал. Ирина Нестер заранее договорилась о встрече с директором Хассльманом. Она попросила прощения за опоздание на безупречном немецком с норвежским акцентом. Никаких проблем, Фройлин.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 Владела анонимная компания под названием OSP Enterprises, зарегистрированная в Гибралтаре. Несколько минут спустя через боковую дверь бара гостиницы Маттерхорн вышла блондинка с причёской типа паж. Моника Шоус дошла до отеля Циммерталь, вежливо кивнула портье и поднялась на лифте к себе в номер.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 телефонной трубки и других предметов, к которым прикасалась. Ирена Нессер выписалась из гостиницы Маттерхорн в половине 9, сразу после того, как её разбудили. Она взяла такси и перевезла свои вещи в камеру хранения на железнодорожном вокзале. В последующие часы она уделила визитам в девять частных банков, между которыми распределила часть облигаций